Разъярённой фурией я шла по дворцовым аллеям, стараясь не реагировать на вздохи, ахи-охи и перешёптывания придворных. Ненавижу их, они неизменно отвечают взаимностью. Когда-то я думала, что после наследования трона выгоню всю эту стаю прихлебателей и прочее сейчас. Динар Грахсовин сумеет сделать это вместо меня. И вот что меня ещё бесило — где садовник? Почему сухие веточки валяются на дорожках, а листья усеивают землю? Я продолжала гордо шествовать по дорожкам, пока не расслышала один из шепотков. «Кто это?» «Невероятно. Меня не узнали. Как это вообще такое возможно?» «Лорды и леди!» Я резко развернулась к разряженной в кружева шелк и бархат толпел живых прожигателей жизни. «Меня возмущает факт вашей невоспитанности. Видимо, моральный облик дворян станет моей главной задачей на предстоящие месяцы». Они побледнели все разом. Да, вот к таким придворным я привыкла. И вообще я злая и очень люблю мстить. Неуверенные реверансы и поклоны и полные недоверия взгляды. Все еще не поняли. Что ж, пусть данная загадка заполняет их недалекие умы. Не люблю придворных, ничего не могу с этим поделать. А может, просто все дело в зависти, которую я всегда испытывала к этим прожигателям жизни. Моя жизнь была совершенно другой. До пятнадцати лет я была предоставлена няне и министру Аверу, который самолично выбирал для меня учителей. Няня учила вышивать и управлять прислугой. Преподаватели вдалбливали знания по истории, политологии, генеалогии. Никто, кроме Авера, не ждал от меня высоких достижений, но так я хотя бы не мешала никому. Обучение Лорианы было иным — танцы, риторика, литература, философия, этикет. Лору готовили как невесту для нашего кесаря, а меня как жену консорта. Все изменилось ранней весной в день 14-летия Лоры. Ее прекрасную, цветущую, первую красавицу Айтлона и гордость родителей Кесарь отверг, едва взглянув. Молча прошел мимо, а моему отцу было приказано представить вторую дочь ко двору Прайды. Вот как олицетворение поговорки «В семье не без урода» было представлено Кесарю арейдену В тот день меня провели... кабинету правителя и отцу было приказано не входить в то время как перепуганную ду икоты меня втолкнули в проход и пришлось идти по сверкающему белому ковру к сидящему за столом из хрусталя великому адену сказать что вид кесаря поразил меня с первого взгляда это ничего не сказать высокий худощавый с длинными белоснежными волосами но самое страшное глаза в придворных кругах поговаривали что кесарь не от мира сего. И тогда, глядя в его глаза, я была вынуждена согласиться со слухами. Действительно, нечеловеческие очи, как два замороженных кристалла, они даже сверкали гранями. И взгляд был страшный, словно кесарь видел все насквозь, и в то же время он будто смотрел сквозь меня, словно не замечал. Склонившись в реверансе, я простояла так немало времени, пока не услышала раздраженное. «Какая издевка судьбы!» — прошипел кесарь. «Какая жестокая насмешка!» Не знаю, как я смогла сдержать слезы. Спина к тому моменту уже болела, ноги затекли, а приходилось выдерживать все то же корявое положение низкого реверанса, потому как ни разогнуться, ни заговорить в присутствии кесаря без его дозволения не разрешалось. «Ступайте, эсира Катриона!» Словно сжалившись, приказал правитель Прайды. «И пригласите вашего отца». отец мой был удостоен куда менее продолжительные аудиенции в результате нескольких слов произнесенных кесарем мое положение при дворе аитлона кардинально изменилось о вышивании пришлось забыть об отдыхе и чтении приключенческих романов также отныне началось обучение соответствующее положению наследницы престола обучение с раннего утра и до поздней ночи И теперь в круг предметов входили и экономика, и ораторское искусство, и риторика. И даже свои записи отец предоставил для изучения. Так прошел год. Спустя указанный срок я удостоилась повторной аудиенции у Кесаря. «Отныне все внешнеполитические интересы Айтлона будете курировать вы», — ледяным тоном сообщил великий Арейден. «На заседаниях Совета Альянса Прайды я также желаю видеть именно вас». Слушайте тех, кто старше и опытнее, делайте выводы и учитесь на чужих ошибках, стараясь не совершать собственное. Вам очень многое дано от рождения, Айсира Катриона, но еще больше вы сможете взять сами. вступайте и пригласите вашего отца. Король итлона после опять же скоропалительной аудиенции, вышел из кабинета кесаря несколько бледный, и вот так я узнала, что являюсь полномочной наследницей Айтлона. С одной стороны, меня это, несомненно, обрадовало. С другой, радовало также. Но отныне у меня совершенно не осталось времени на что-либо, кроме обучения и ведения текущих государственных дел. И, несмотря на изменения моего положения при дворе, отношение ко мне осталось неизменным. Меня ненавидели, придирали и опасались. Уродина, утырка, отродие, стерва, тварь. Это и многое другое мне приходилось неоднократно слышать за своей спиной. Мама, которая теперь была вынуждена уделять мне время, старалась вообще не смотреть на свою старшую дочь. Однажды еще в детстве я услышала, как она жаловалась одной из фрейлин. «Не могу, не могу ее видеть. Как можно быть настолько отвратительной?» И это чудовище породило мое собственное чрево. Ее глаза, губы, нос, овал лица. Все по отдельности не так уж и плохо. Но собранное вместе... Мне стыдно самой себе признавать тот факт, что Катриона моя дочь... Я смотрю на Лору, и сердце радуется. Моя красавица, моя радость, моя гордость, а Кат? Неловкая, несуразная, толстая, вечно покрытая этими прыщиками, и взгляд такой словно обвиняет в чем-то. Как отвратительная жаба! И, пожалуй, это было самое страшное из услышанных мной оскорблений. С тех пор я старалась и не смотреть на маму, и на глаза ей не попадаться. а любовные истории, которые я украдкой воровала у Лоры, больше не читала. Противно открывать очередную книгу, а там описывается самое красивое, самое привлекательное, самое... И я стала читать другие книги и общаться с теми, кто мало внимания уделял моей внешности. Потому что какой бы красивой ни была девушка, но если речь идет о больших деньгах, красота значения не имеет. И мысли о собственном уродстве меня больше не тревожили до очередного сватовства. Работа. напряженное изматывающие, требующие идеального владения собой и фактами, вот что занимало мои мысли с утра и до позднего вечера. один только народный суд, чего стоил, а уж заседание альянса прайда- это отдельный разговор. И чувство собственного несовершенства, а если откровенно то уродство, меня посещало лишь во время очередной попытки отца найти мне мужа. В возрасте от 17 до 18 моих лет, На подступах к трону побывало не менее ста претендентов. И этот ужас, возможно, продолжился бы. Но от кесаря отцу пришло послание не усердствовать, и жизнь моя стала легче. Хотя сложно назвать легкой жизнь, когда каждый день начинается на рассвете, завершается за полночь, а единственное развлечение — это беседы с поваром на кухне в процессе заедания сладостями мыслей по поводу несовершенства жизни. Я остановилась и огляделась. Неожиданно поняла, что вся моя прежняя жизнь, несмотря на насыщенность событиями, была унылой. Няня-повар и министр-авер — вот три человека, которые относились ко мне с теплом участием, но даже они не любили. А Шенге любил и любит такую, какая я есть. Просто любит, не требуя ничего и не заставляя втискиваться в какие-то рамки и устои. А чего хочет сама Утырка? Единственным, кто поинтересовался, чего... Именно я хочу, оказался лесной орк. Вот он итог моей двадцатилетней жизни. И идти вперед уже не было никакого желания. Взваливать на себя обязанности наследница Айтлона также не хотелось. Я хочу назад, к Шенге Хочу просыпаться утром с улыбкой и ожиданием чуда или чудес, которых было так много в год мире Хочу, чтобы меня любили, просто любили. Не за что-то там, а просто так. Хочу быть счастливой и думать о том... как я могу порадовать Шенге, а не о том, как заставить очередного лорда признать факт взятки или заставить гильдии согласиться на мои требования. Шаг, Катарион, и еще шаг, а потом еще много шагов, и ты снова наденешь на себя ермо ермоуправления государством, от которого с такой легкостью отказался твой отец. Ох, как же я гордилась собой, когда папа доверял очередные обязанности мне, а ведь не доверял, просто скидывал на мои плечи то, чем не любил заниматься. И сейчас я так остро осознала это. Не хочу больше, устала, надоело, Не хочу до крика. Но сжимая кулаки и делаю шаг, потом еще один и снова. Через двенадцать дней прибудет Динар. Он нужен мне и нужен Айтлону. А еще нужно поговорить с отцом, сомневаясь, что те меры, на которые он пошел по отношению к сестре правителя Даларии, были чисто порождением его собственной инициативы. Явно он сейчас не в слишком выгодном положении. Вот две причины, которые заставили идти вперед, подавив желание попросту сбежать из дворца. Я должна завершить деловые тлони Я должна уладить конфликт с Динаром. Я должна. Но если бы кто-то спросил, просто спросил, чего хочу я. Я хотела к Шинге. Даже не к Аршхану, при виде которого пело мое сердце, а к Шинге. И что-то я уже не очень хочу замуж. По ступеням зашла неторопливо, задумавшись, свернула к атриуму. Так можно было сократить путь раза в два. Пройдя по галерее во внутренний двор, я замерла, разглядывая самое прекрасное зрелище в мире. Лориана в скромном сером платье с выражением абсолютного страдания на лице выслушивала министра внутренних дел. Но, к моему искреннему удивлению, столь же страдальческое выражение было и на лице лорда Авера, который при мне занимал данный пост уже семь лет, и я была очень им довольна. И что самое удивительное, лица остальных министров также не были озрены счастьем. Они с нескрываемым раздражением смотрели то на Лору, то на третий этаж, где располагался кабинет отца, и стало понятно, кто направил их на беседу с принцессой. «Ваше высочество, мне важно услышать ваше решение», — настаивал бедняга Авера. «Его Величество направил данный законопроект на ваше рассмотрение». «Я?» — Лориана едва не рыдала. «Я искренне полагаю, что данный налог... Налог на добавленную стоимость», — подсказал министр. «Налог на стоимость», — послушно, но неверно повторила Лориана. «Он уничижает...» «Унижает?» — не понял министр. «Унижает кого?» — сбилась с мысли моя младшенькая. «Да, вот что значит образование». В то время, когда я корпела над книгами и тратила лучшие годы своей жизни на заседаниях сначала министров, а затем и Альянса Прайды, Лориана постигала искусство флирта. В результате я владею знаниями управленца, но совершенно не умею кокетничать, подбирать цвета и фасоны, подчеркивающие мои внешние достоинства, танцевать и петь. А Лориана — совершеннейший неуч в политике. — Ваше Высочество! — несколько гневно произнес лорд Авер. Так каким будет ваше решение запретить пролепетала прекрасное но очень несчастное видение да потрясающее зрелище должна признать Потрясающее, но вместе с тем совершенно безрадостное. боги надеюсь лор ничего необратимого не натворила это было бы неразумно не сдержалась я так как развяжет руки спекулянтам лариана мне понравилось смотреть на их полные недоверие неверие и непонимание и изумление лица. Лора изумленно выронила из руки перо, а Вер начал громко икать. Остальные министры выражали весь спектр чувств и эмоций. Затем министры начали переглядываться, послышались недоуменные возгласы «Кто это?». Но тут с кресла, которое стояло в тени колонн, и потому не было мною замечено, поднялась мама. Королева Айтлона смотрела на меня так, как не глядела никогда в жизни, словно видела меня впервые. Впрочем, Она и смотрела на меня так пристально впервые. А затем на весь двор раздался истошный крик «Катриона!». И величественная королева Айтлона, как простая мать, бросилась ко мне через весь дворик и обняла впервые в моей жизни. «Катриона! Девочка моя! Катриона!» Мама плакала, не заботясь ни об испорченном гриме, ни о свидетелях данной ранее ею самой же названной бы безобразной сцены. «Катриона!» Я оторопела. Сжатая в материнских объятиях, которые никогда ранее не приходилось испытывать, я хотела только одного, чтобы это прекратилось. И почему-то стало так жаль ее и себя. Матушка, я не знала, что делать в подобной ситуации, разом растеряв и свой скепсис, и злость за вынужденное возвращение. Матушка на нас смотрит. Да-да. Она постарела в светлых волосах седые пряди, на лице морщины. Видимо, в последнее время мама часто плакала. Неудивительно, ведь её любимицу истязали учителя и министры. Но её последующие слова заставили меня усомниться в правильности выводов. «Катриона, Кат, девочка моя! Моя девочка! Пообещай, дай слово, поклянись, что больше никогда не будешь участвовать в подобных политических махинациях. Дай слово, что больше не покинешь и этлон. Катриона, я и не надеялась увидеть тебя живой. Катриона!» И она вновь заплакала, крепко обнимая меня, и совершенно забыв об окружающих. «Мама, со мной все хорошо. Я неумело обняла эту хрупкую женщину, которая столько лет не желала знать о моем существовании, а сейчас словно просила прощения за все эти годы. Матушка, прошу вас не здесь!» Спасла меня лариана как это ты?» «Нет», — съязвила я. «Это мое привидение. Бу!» «Это ты!» — торжествующе завопила лариана а в следующее мгновение упала на колени и, сложив в молитве руки... Начала быстро говорить. «О, великие боги степей и лесов, спасибо! О, пресветлая прародительница всего сущего! Благодарю тебя! О, великие проклятые боги, примите мою благодарность! О, блудный верес, спасибо! О!» Стой, не выдержала я. «Ты что, по всем храмам ходила?» «Катриона!» Лора бросила на меня укоризненный взгляд. «Да я за твое возвращение и удря отмолилась!» Не мешай мне, нужно отблагодарить всех, а потом снять это мерзкое платье мерзкого серого цвета и навеки забыть об этом кошмаре. И, сестра, не смей больше покидать дворец. И подыхать не смей, даже если об этом я тоже раньше молила богов, но вот теперь не смей». Я хитро улыбнулась и решила сделать ее радость более насыщенной. «Лора, ты замуж выходишь». Подействовала, молиться перестала, но с колен не поднялась. «Отец согласился?» — только и спросила Лориана. Вот она разница в воспитании. Я бы спросила о том, что это дает Айтлону, а Лору интересует, что сказал папа. Согласиться Уверенно ответила я. Мама уже пришла в себя, но если одной рукой она поспешно вытирала слезы, то второй продолжала держать меня за руку. В этот самый момент решили продемонстрировать свою радость министры. «Ваше высочество!» Лорд Авер подошел, склонился к моей руке, но в следующую секунду обнял и заголосил. — Катриона, как нам вас не хватало? Массовое помешательство в действии. Я была искренне убеждена, что меня здесь ненавидят, а оказывается. Неужели я была настолько незаменима? После лорда Авера, тоже обильно увлажнившего платок, меня по очереди заключали в радостные объятия министр природных ресурсов Пайре, министр сельского хозяйства Олире, министр промышленности Фаст и даже вечный суровый министр обороны прослезился — облобызав мою ладонь. И мне даже было очень приятно, пока Авер не произнес. — Ваше Высочество, у нас столько дел накопилось, столько дел. Вот посмотрите, проект нового закона, о! И все разом сменили платочки на листочки гербовой бумаги с прошениями, предложениями, законопроектами. — Лорды позже, — попыталась их образумить. — Все позже, вот пока обсудите все с ее Высочеством Лорианой. — Нет, — разом выкрикнули и министры, и лора. какие все нервные. — Мы все понимаем. авер как и всегда, говорил за всех. — Вам требуется прийти в себя после произошедшего, переодеться. Вот мы тут и подождем. Торжественно завершил он. А Лориана продолжала молиться. — Господа, я подняла руки, признавая собственное поражение. — Я с удовольствием встречусь с вами. Вечером, не раньше. А сейчас мне необходимо обсудить важное внешнеполитическое эм, решение с отцом. «Прошу меня извинить». Ловко обойдя маму, я побежала к лестнице и, не сбавляя темпа, начала подниматься. Как странно, раньше я с трудом преодолевала парадную, а сейчас легко и даже не изменив дыхание. В том, где находится Его Величество, у меня сомнений не было. Сегодня первый день Вереда, день судебных заседаний по вопросам дворянства. Завтра же народный суд, где король принимал прошение от простых людей». Ранее сия неприглядная обязанность лежала на моих плечах, а сейчас вызваливать ее вновь желания я не имела. И все же я ошиблась. Зал дворянского заседания был полон скучающих дворян со стопками бумаг в руках, но отца там не было. А вот на меня посмотрели и не узнали. Неужели я настолько преобразилась? «Секретарь Севентер», — окликнула я седого личного секретаря отца, который сидел, уткнувшись в бумаге. «Где его величество?» Срочная встреча с членами комиссии Альянса по урегулированию. Начал он машинально отвечать, но тут, видимо, осознал, кому отвечает, и, вскинув голову, изумленно прошептал. «Ваше Высочество!» Без церемонии оборвала его я и, вспомнив поведение министров, тут же добавила. «И без объятий. Поднимайтесь и следуйте за мной». Не дожидаясь реакции застывших от изумления представителей дворянства, я покинула зал заседаний. Торопливо шагая по багровому ковру главной галереи, я думала о том, что мои подозрения подтвердились. Альянс Прайды назначил комиссию по расследованию Готмирского конфликта. Как же все плохо. А уж тот факт, что личный секретарь не присутствовал при разбирательствах, говорил о наличии в комиссии людей с очень высоким положением. Очень-очень высоким. Впрочем, неудивительно, ведь речь идет об очень-очень больших деньгах. Я невольно посмотрела на сверток в левой руке — и мстительно усмехнулась. «Вот такого сюрприза они не ждут». Запыхавшийся секретарь догнал меня на повороте к личному кабинету отца. «Сколько дней?» — начала с вопросов я. 12 Секретарь отвечал по существу, что не могло не радовать. «Так быстро! Я замедлила шаг. Значит, у них свои люди во дворце. Так, найдите лорда Райха, прикажите ему вызвать начальника тайной стражи, доносчика необходимо найти и ликвидировать». — Да, ваше высочество. — Также необходимо приготовить гостевые покои в восточном крыле. Запишите. — Да, ваше высочество. — Отлично, остальное я поручу Райха. Я весь в вашем распоряжении, ваше высочество. — торопливо ответил Севентер, и я невольно посмотрела на него. Секретарь преданно взирал на меня, радостно улыбаясь и вытирая слезы. — Невероятно. — Простите, ваше высочество. Он смутился под моим удивленным взглядом. — Ваше возвращение, да и вы, вы... Меня снова обнимали. «Совэнтер, ну что вы!» Я неловко похлопала его по плечу. «Все хорошо, я вернулась». «Да, простите». Он отошел, видимо, смущенный собственным порывом. «Я бесконечно рад вашему возвращению и тому, что вы живы. Его величество, ее величество так страдали. Ваша матушка много дней отказывалась от еды и все винила себя в случившемся, ваш батюшка. Ваше высочество, я бесконечно рад вашему возвращению. Спасибо, мне очень приятно это слышать». Искренне ответил я человеку, который раньше с насмешкой реагировал на мои просьбы и замечания, а вот теперь все изменилось. Мы остановились возле огромных, в два человеческих роста, окованных железом дверей в кабинет отца. Я часто подходила к этим монстрам, а с замиранием сердца касалась железных скоб и изроссов, и даже став взрослой, не избавилась от некоторого внутреннего трепета. Впрочем, сейчас не время для сантиментов. «Открывайте», — приказала я, — изумленно разглядывающим меня стражником.